какой он высокий, на нем темный плащ и панама с живописно изогнутыми линиями. Мани видит его гордый профиль, матово-бледную кожу, цвета слоновой кости и острую черную модную бородку, как у дядюшки. Он рассеянно щурится в золотую даль, откуда должен прийти поезд. «Какая красота!» шепчет Соня, сжимая до боли руку Мани. «На кого он похож, — думает та. Где я его видела?» на картине, во сне, в толпе, на улице. Вот он повернулся, и Маня замерла, полуоткрыв рот. Да, у него царственная наружность, но в чем его обаяние, чем он разнится от других? Смотри, какие брови, шепчет Соня. Ну да, конечно, это и есть самое поразительное в его лице, то, что дает ему значение, индивидуальность, то, что дает ему душу. Почти сливаясь в одну линию на переносице, Широким, смелым взмахом раскинулись брови на бледном лбу, как будто невидимая рука провела на этом лице загадочную арабеску, и в ней скрыта неясная угроза. «Роковая красота», — думает Маня. Дядюшка подходит, ковыляя, взволнованный. Ему обидно, что Штейнбах не узнал его, а кланяться первому не хочется. «Рембрандт, не правда ли?» — говорит он девушкам, стараясь быть развязным. «О, я с ума сошла», — как во сне говорит Соня. И хватает себя со смехом за лицо. Поезд мчится. На всех больших станциях, когда поезд стоит 8 минут, Соня торопливо выходит на дебаркадер. За ней маня и дядюшка. Соня ищет глазами вагон первого класса. Если бы он вышел погулять, нет, он не показывается. Вечером, когда всходит красная, огромная луна на горизонте, и ветер поднимается по степи. После заката солнца. Поезд стоит у какой-то большой станции с электричеством и буфетом. Огромная толпа местных жителей пришла из города взглянуть на курьерский поезд. Молодежь флиртует, барышни звонко смеются. Малороссийский говор звучит, как музыка для уха Мани. Она стоит рядом с Соней, та словно выражит, прислоняясь к стене, не сводя глаз с окон вагона, внушая Штейнбаху выйти. Наконец-то! Медленно, лениво спускается он со ступеней и бесцельно идет среди толпы. Взгляды восторга, удивленные возгласы и шепот провожают его, перед ним расступаются, останавливаются, глядят ему вслед. Какое холодное лицо, какие усталые движения! Такой человек не может быть счастлив, думает Маня. Но почему он несчастлив? Так богат, так красив, и в душе ее разгорается любопытство. Проникнуть бы в тайну этого равнодушия, этой усталости, ах, и подумать только, что все это недоступно. Такая неизмеримая пропасть разделяет их, как будто перед нею житель другого мира. Чувство обиды и отчужденности сжимает сердце Мани. «Пойдем за ним», — шепчет Соня. «Мне хочется разглядеть и понять выражение его глаз». Там, где кончается белый свет электричества, станция кажется другим миром. Темно и загадочно под тополями садика опять веет степью, безлюдьем и тишиной пустыни, дивным одиночеством. Вон луна поднимается багровая и жуткая, из сизой мари, залегшей на горизонте. И у нее еще нет лучей. Девушки замедляют шаги, беззвучно крадутся они за высокой фигурой. Здесь тихо. Паровоз остался позади. Штейнбах остановился и смотрит на луну. Да, смотрит. Но видит ли, думает Маня, жадно вглядываясь в этот профиль. О чем думает он? О чем тоскует? Штейнбах недвижен, как темное изваяние. Теперь понимаю, он влюблен, думает маня, и влюблен безнадежно, иначе о чем бы ему грустить. Но хотела бы я видеть женщину, которая его пленила. Какая она, высокая, темноглазая, брюнетка, нет, скорее блондинка, и замужем за другим. И маня рада, что он страдает, что его отвергли. Это дает ей какое-то странное удовлетворение. Второй звонок: девочки вскрикивают и бегут со смехом, сконфуженные тем, что Штейнбах оглянулся. Уже поздно ночью, когда дядюшка велит поднять постели в их купе, они выходят на большие станции с буфетом. В тайне обе надеются еще раз увидеть Штейнбаха. Какое счастье! Вот и он стоит у киоска с книгами и рассеянно смотрит заглавие. Продавщица, наивно открыв рот, глядит на его брови. Соня толкает маню, и обе замерли в нескольких шагах. Но забыты приличия, забыты гордости, стыд. Хочется наглядеться на этот профиль, на эти трагически сросшиеся, точно нарисованные брови, на эту экзотическую матовую кожу. Какие дивные руки, думает Маня. «Вам что угодно», – спрашивает продавщица, вдруг замечая девушек. В эту минуту Штейнбах оглядывается, его взор, бесстрастный и усталый, равнодушно скользит по юным девичьим лицам,